Возможно, сушка душицы в сушилках при температуре до 40 градусов Цельсия. Выход сухого сырья составляет 26-30% от свежесобранной травы. Сырье состоит из верхних частей стебля длиной до 20 см с листьями и соцветиями. Стебли и листья зеленые или пурпурные. Венчик буровато-пурпуровый или буровато-розовый. Цвет предсветников и чашечки буровато пурпуровый или зеленовато-бурый. Запах ароматный, вкус горьковато-пряный, слегка вяжущий. В сырье допускается почерневших и побуревших частей не более 7%, стеблевых частей растения не более 4%, измельченных частиц не более 5%, органической примеси, Части других неядовитых растений – до 1%, минеральные примеси – не более 1%. Срок годности сырья – 1 год. Возможные примеси. Вместе с душицей обыкновенной иногда встречается пахучка обыкновенная, которая немного напоминает душицу и может быть ошибочно собрана вместо нее. Пахучка отличается более густым опушением, волоски на листьях и стеблях этого растения более длинные. Стебель пахучки не разветвленной, душицы разветвленной, цветки собраны по 15-40 в густые прерывчатые мутовки, а у душицы по 5-25 в щитковидно-метельчатые верхушечные соцветия. Венчик пахучки пурпурный, душицы лилово-розовый или светло-пурпурный. Чашечка пахучки с шеловидными зубцами, душицы с треугольно-ланцетными зубцами. Заготовка пахучки обыкновенной вместе с душицей не допускается. Зверобой продырявленный. Семейство «Зверобойные». Народные названия – Божья Кровца, Божья Травка, Воронец, Кривавник, Зайчья Кровца, Кровь Ивана, Зелье Божьей Матери, Слезы Божьей Матери, Молодецкая Кровь Трава и другие. Многие из этих названий объясняются кроваво-красным соком, которое выделяется из цветоножки, если сорвать цветок. Для лечения наружных ран зверобой использовали более тысячи лет назад. До сих пор известны способы приготовления рыцарских эликсиров, куда входил и зверобой. Характерно казахское название этой травы Джарабай, что в переводе означает целитель ран. Чудодейственные свойства зверобоя знали в древности врачи Феофраст, Процесс ФАПИ Абу Али ибн Сенна Авиценна рекомендовал зверобой как рано заживляющее, болеутоляющее при воспалении седалищного нерва, мочегонное средство и при злокачественных язвах. Недавно в государственном архиве древних актов найдены документы, свидетельствующие о применении зверобоя в начале 17 века в России. В Москве были получены сведения о применении в Сибири в качестве хорошего ранозаживляющего средства травы зверобоя. Расспросили служилых людей, прибывших из Тобольска, Енисейска и других городов Сибири, которые подтвердили ценность этой травы. В марте 1638 года воеводе Рамадановскому Была направлена грамота, согласно которой наказывалось собирать зверобой, готовить муку из травы и направлять в Москву по поду ежегодно. Как величайшую ценность везли зверобой из далекой Сибири, и купцы, которые ездили туда за мехами, не подозревая, что драгоценным растениям полны подмосковные леса. Зверобой, продырявленный, произрастает почти по всей европейской части СССР, на Кавказе, в Сибири, в горах Средней Азии. На Украине встречается повсеместно, за исключением альпийского пояса Карпат. Редко встречается на юге республики.